Глава седьмая К вечеру все новости были плохими. Генетический след, обнаруженный на борту гордости Хоркона, не принадлежал ни одному из расчлененных трупов. Отделить его от прочих оказалось несложно. Он включал полный набор изменений, присущих тем, кто был известен под расхожим термином модификация «тринадцать». Или, как сказал Койл, ёбным мутантом. Им предстоял розыск. Секция восстановленных аудио- и видеозаписей в виртуальной модели упорно оставалась наименее заполненной. Там были и фрагменты съемки со спутников, которые вообще-то занимались совсем другими делами. И все они были сделаны с большого расстояния. Метеорологический спутник, геосинхронизированный с Гавайями, проявил слабый интерес к в Тихий океан гордости Хоркана. Еще оборонные системы ШАТК зарегистрировали вторжение, когда корабль находился в верхних слоях атмосферы, но утратили к нему интерес, получив информацию от Колин. Гордость Хоркана осуществила сброс реактора в рамках протокола аварийного вхождения в плотные слои атмосферы. Оружия на ней не было, сесть она должна была в океан, не причинив никому вреда. Один из оборонных спутников отследил ее предположительную траекторию и тут же вернулся к наблюдению за передвижением войск по Неваде. На записях никто не пытался покинуть корабль до прибытия спасателей. Не попадалось там и одинокой фигуры, бросающейся прямо в океан. Даже с использованием наисовременнейшей оптики ничего нельзя было сказать однозначно, так что записи оказались совершенно бесполезными. Им предстоял розыск. но начать было нечего. В гостинице Севджи села перекусить с Нортоном, хотя ей не хотелось ни есть, ни разговаривать. Романтичное слабое освещение ресторана воспринималось как темнота. Периферийным зрением она вообще ничего почти не видела. Действие Сина окончательно прекратилось. «Ну и как тебе все это?» — спросил ее Нортон, пока она вяло ковыряла салат с сненогом. «А сам как думаешь?» Это называется «дефлексия». Термин она вынесла, ха, да, блин, только его и вынесла, из оплаченных департаментом психотерапевтических сессий, когда на нее обрушилось это дерьмо с Итаном и все остальное. Консультант сидел наискосок от нее, мягко улыбаясь, и вот в этой самой, приводящей в ярость манере, переадресовывал ей каждый вопрос, который она ему задавала. Через некоторое время Севджи стала поступать с ним так же. Я не смогу помочь вам, если вы не поможете мне, сказал под конец консультант, и в его успокаивающем, терпеливом голосе зазвучали нотки пробуждающейся злости. Он не понимал главного она не хотела, чтобы ей помогали. Она желала разрушений, чтобы все вокруг истекало кровью, олело и орала от боли, чтобы провалилась в тартарары, вкрадчивая социальная сдержанность, опутавшая ее, как паутина. — Николсон, возможно, взбрыкнет, спокойно проговорил Нортон. — Скажет, что ты сама не знаешь, чего хочешь. — Угу. — Осьминог невкусный, что ли? — Я не голодна. Нортон вздохнул. «Знаешь, Сев, если хочешь, можно просто в этом не участвовать. Люди ЦАЯ в любом случае не желают, чтобы мы тут были. А копы ШАТК будут только рады возможности поиграть мышцами. Если этот мужик не утонул в Тихом океане, он теперь на их земле. Вдобавок он один из тринадцатых, поэтому АГЗ ООН тоже есть до него дело. Почему бы нам не отступить, и пусть тогда ООН и Штаты Кольца разбираются, кто должен этим заниматься». «Вот уж хрен им!» — Севджи бросила палочки для еды на тарелку. Откинулась на стуле. «Я работаю на Колин не ради легкой жизни, Том. Мне нужны деньги, и все. Тут их тоже можно заработать. Ничуть не хуже способ, чем черный рынок марсианских технологий накрыть или сектантов от нанопричалов причал гонять». «Ты разве не видел, какую он хрень с телами сотворил? Блин, Хелену Ларсон на земле ждала целая жизнь!» Это же первое стоящее дело, тут больше, чем за два года. Это наше. Минуту Нортон молча смотрел на нее, потом кивнул. «Хорошо, у меня будут данные с осмотром места происшествия, которые цай переслал в нью-йоркский офис Колин. Это должно несколько прояснить ситуацию. Что думаешь насчет Койла и Ровая? Пусть остаются». Объединенная опергруппа — жизненно необходимая поддержка местных силовых органов». Она нашла в себе силу улыбнуться. «Для средств массовой информации штатов замечательно подойдет. В Колин облажались, одно из судов рухнуло в Тихий океан, копы западного побережья принчались спасать. Это откроет нам многие двери». «И убережет от излишней беготни». «Да, и это тоже. Ты же неплохо знаешь область залива, правда?» Вроде бы у тебя тут сестра. Нортон пригубил вино. Невестка. Брат переехал сюда 15 лет назад. Он специальный координатор по приютам фонда гуманитарные ценности. Занимается проверками, программами социальной интеграции. Но ты, наверное, слышала, как я говорила его жене, Меган. Мы с ней, ну, неплохо нашли общий язык. Повидаешься с ними, раз уж мы тут? «Может быть...» — Нортон нахмурился, уткнувшись в свой бокал. «Сколько мы с того, что у нас есть, мы поделимся с репортерами?» Севджи зевнула. «Не знаю. Посмотрим, как пойдет. Если ты о модификации 13, я за то, чтобы об этом не болтать». «Если я о модификации 13? Боже, не знаю, а о чем еще, по-твоему?» «Это я, Сев». «Не могла бы ты на некоторое время перестать по всякому поводу делать большие глаза?» Она уставилась мимо него в полутьму ресторана. Её взгляд зацепился за темноватую движущуюся рекламу из пятидесятых. Какой-то нанотехнологический сон о переменах. Сине-зелёная рябь устремляется к самому горизонту по красным марсианским ландшафтам, и синхронно с ней восходит новое яркое солнце. «Достаточно будет, если мы заявим о безбилетнике и преступнике», — сосредоточенно проговорила она. «Скажем, что он перебил пассажиров, а детали разглашать не станем, чтобы нам поменьше названивали всякие психи, от которых все равно не избавиться». «Наш парень вернулся с Марса. Это само по себе плохо. Сообщить, что он тринадцатый, значит напрашиваться на неприятности». «Ты видел, как Койл отреагировал? Помнишь прошлогоднюю историю с Сандерсоном? Нам не нужна еще одна паника под девизом «Это гнусное отродье среди нас». «Думаешь, все повторится? После той порки, которую устроила им комиссия по журналистской этике?» Севджи пожала плечами. «Репортерам нравится паника. Она повышает рейтинги». «А его расовую принадлежность укажем?» «Если криминалисты сумеют ее выяснить. А что?» «Я тут подумал», — медленно произнес Нортон, — «а не китаец ли он часом?» Севджи мгновение обдумывала его слова. «Да уж, не хотелось бы, чтобы повторилась лихорадка Чанга. Это было ужасно. В истории с Сандерсоном хотя бы никто не умер». «Не считая самого Сандерсона». «Ты понимаешь, о чем я? Ты хоть видел кадры самосуда? Нас в школе заставляли смотреть. Севджи массировала виски кончиками пальцев. «Сука! Я их до сих пор вижу, будто вчера!» «Плохие были времена!» «Да!» — она оттолкнула тарелку и уперлась локтями в стол, сложив руки аркой. «Слушай, Том, может, нам вообще нужно молчать? Во всяком случае, до поры до времени?» Просто сказать журналистам, что во время крушения погибли все, включая этого парня. В конце концов, весьма правдоподобно. Блин, мы же сами не понимаем, как ему удалось выжить. С одной стороны, если биоматериал даст нам фото для идентификации... Весьма сомнительно. Тогда лучше будет обнародовать его. Так мы, вернее всего, выйдем на этого мужика. Он может изменить лицо, Том. Любой салон на задворках области залива сделает это за пару сотен баксов. К тому времени, как мы дадим журналистам его фото, он сменит шкуру и уйдет в подполье. Тут может сработать только генетический след. Если по генокоду он китаец, и это станет известно, ты столкнешься все с той же проблемой. Но тогда у нас будет код, человека, которого мы ищем. «А в истории с Джаном искали конкретное лицо. Не вижу большой разницы». Черт, Севджи!» Ни с того ни с сего Нортон вдруг стал пародировать Николсона. «Ты же знаешь, все эти проклятые китайцы так похожи между собой!» Севджи принужденно улыбнулась. «Вряд ли тут так. Мы же не в Иисус, Лэнди». «Идиотов везде хватает, Сев. В республике нет на них эксклюзивных прав». Возьми хоть Николсона, он родился и вырос в Нью-Йорке. Откуда бы в нем столько идиотизма? Не знаю. Может, от Спутникового канала истинная вера? Аллилуйя! А славу Божию грядет Иисус, Он уменьшит мои налоги. Они еще немного поухмылялись, но не рассмеялись. В полумраке перед ними все еще висели тела из виртуальной реконструкции. Вскоре подошел официант и спросил, закончили ли они. Севджи кивнула, Нортон поинтересовался десертами. Официант собрал тарелки и удалился. До Севджи медленно доходило, что для своих лет этот парень выглядит слишком худым, а его речь странно отрывистая, будто ему больно говорить. Черты его лица казались северокитайскими, но кожа была темной. Осознание ударило под дых. Севджи вперилась в удаляющуюся фигуру. «Думаешь, это один из тех, кем твой брат занимается?» — спросила она. Кхм. Нортон проследил за ее взглядом. «А, вряд ли. Я имею в виду статистически. Джефф говорит, что за год через них проходит минимум пара тысяч черных беглецов из подпольных лабораторий. И в любом случае... Он по большей части занимается управлением, старается свести концы с концами. Там у них от случая к случаю работает около сотни консультантов, а дел все равно по горло. «Гуманитарные ценности. Ведь благотворительная организация, правильно?» «Да. Их финансируют штаты Кольца, но не слишком щедро». В голосе ее напарника внезапно зазвучало оживление. «И потом, знаешь, это тяжелая работа, из тех, что выматывает. Некоторые истории брата о тех, кто выходит из этих подпольных лабораторий. Не думаю, что я смог бы работать в таких условиях. И совсем не понимаю, как Джефф может. Это очень странно. Когда мы были моложе, всегда казалось, что это у меня призвание к восстановлению справедливости. А он был весь такой человек власти и влияния. А теперь...» Нортон сделал широкий жест рукой с бокалом. «Как-то вышло, что он работает в благотворительности, а я кончил тем, что нанялся в Колин». «Люди меняются». «Ну да». «Может, это Меган?» Он внимательно посмотрел на Севджи. «Что?» «Ну, может, она изменила его. Он изменился, встретив Меган». Нортон крякнул. Подошел официант с картой десертов, но ничего не порекомендовал. Они остановились на генно усовершенствованном кофе, которым, очевидно, славилось это место, и попросили счет. Севджи обнаружила, что опять смотрит на старую рекламу Марса. м, -м знаешь, — сказала она медленно, потому что они оба весь вечер избегали этой темы, — настоящий вопрос не в том, кто этот мужик». Настоящий вопрос в том, кто помог ему вернуться на Землю. А это...» «Кто вырубил корабельного джинна?» «Если мужик был в криокапсуле, и она его разморозила, должна была сработать тревога. еще до того, как он проснулся, а уж времени взломать систему у него тем более не должно было быть. А если его не криокопировали и он просто где-то прятался...» Анджин для начала не должен был разрешить запуск. Думаешь, Койл и Рувайо сообразили? Я старался не дать им до этого додуматься. А да, такое случалось и раньше. Нам просто не хотелось придавать этот факт гласности. Иногда они просто умирают. Хм, хороший ответ. Нортон усмехнулся. Сам по себе он верный сев. Ну да. «За шестьдесят с гаком лет перелетов раз десять такое случалось. И, если не ошибаюсь, ты говорил, что каждый раз дело было в аппаратном сбое». «Думаешь, они клюнут?» «Что, на тайные изъяны в искусственном интеллекте Анджинна?» Серджи скорчил и гримаску. «Не знаю, в этом что-то есть. Машины не заменят человека и прочее дерьмо в таком роде». Ну и всякому нравится быть посвященным в тайну. Намекни людям на возможность заговора, и если повезет, у них вообще мозг откажет нахрен. Тайная секта пожирателей младенцев, многовековые козни с целью поработить человечество, черные вертолеты, летающие яйца. Говно такого типа всегда собирает полные залы, а критическое мышление вырубает на раз. А между тем Между тем Севджи перегнулась через стол, и шутливое выражение исчезло с ее лица. Мы оба знаем, что на Марсе к этому приложили руку те, кто недурно разбирается в софте и электронике. Наш таинственный каннибал был криокопирован вместе со всеми остальными, а значит, он пробрался на борт под чужой личиной и был запрограммирован на раннее пробуждение, которое Нортон покачал головой. «Вот тут я не понимаю. Зачем такое раннее пробуждение, если потом приходится жрать других пассажиров, чтобы выжить? Почему было не разбудить его за пару недель до прибытия на Землю?» Севджи опять пожал плечами. «Тебя интересует мое предположение?» «Это был сбой. Тот, кто вырубил Анджинна, недостаточно хорошо разбирался в креокопировании, и мужик проснулся в двух неделях лёта не от той планеты. через две недели после начала, а не за две недели до конца. Может, Криокэп коротнуло, так что он не смог заморозиться по новой. А может и нет, но он в любом случае остался бодрствовать, потому что не мог себе позволить прибыть на место в Криокапсуле и проходить карантин. Но как бы оно ни было, сбой там или не сбой, ему кто-то изрядно помог. Речь сейчас не о побеге из заключения на землю, Том. Этого мужика сюда послали. А значит, у тех, кто это сделал, на уме какая-то цель. Нортон скривился. — Ну, причин, по которым кто-то мог нанять тринадцатого, немного. — Да, они немного помолчали. Наконец Севджи подняла взгляд на напарника и вяло ему улыбнулась. — Лучше бы нам побыстрее его найти, Том.